Глава двадцать девятая. Руслан ощущает себя учителем. Руслан с Жанной шли по парку. Был разгар рабочего дня. А он, вместо того, чтобы трудиться в офисе, прогуливался со своей маленькой дочерью. И эта ситуация его не на шутку начинала раздражать. Особенно если учесть, что проект Керима Даудовича, на который возложено столько надежд, вызывает с каждым днем все больше и больше проблем ну что я нянька размышлял руслан я понимаю что роза работает но я вообще то тоже работаю и не могу целыми днями сидеть с ребенком теле спросила девочка отрывая его от раздумий хватит теле нет Жанночка», — ответил отец уже холодно кататься на качелях мы просто погуляем с тобой в парке и если хочешь зайдем в магазин купим что то вкусное а можем купить игрушку Девочка тут же с радостью заявила. «Фасюгью, сукусь!» «Хочешь и игрушку, и что-то вкусное?» — улыбнулся отец. «Ну, хорошо». Они прошли весь парк и уже почти подошли к магазину. Оставалось преодолеть всего несколько метров. Внезапно дверь магазина распахнулась, и оттуда вылетел мужчина с перекошенным от злости лицом. В одной руке он нес прозрачный пакет сквозь которые просматривалось три бутылки пива. А другой рукой тащил за шиворот мальчишку лет трёх-четырёх. Пацан старательно упирался и громко плакал. Едва за мужчиной закрылась дверь, он резко остановился и отпустил ребёнка. От такого резкого движения бутылки зазвенели, а мальчишка от неожиданности плюхнулся на землю. Мужчина немедленно схватил ребёнка за куртку и поставил на ноги. «Ты что?» «Стоять разучился!» — гневно закричал он. Мальчик продолжал плакать. «Ты почему истерику закатил в магазине?» — кричал мужчина. «И перестань реветь! Не будь бабой! Будь мужиком!» Испуганный мальчуган на мгновение сжался, а потом разразился целым потоком слез. И тут мужчина не выдержал. Он замахнулся и с силой ударил ребенка по попе. «Ты замолчишь в конце концов или нет?» свирепо загремел он. Руслан и Жанна, пораженные этой сценой, застыли за несколько шагов до магазина. «Папочка», — взмолилась девочка, — «сделай что-нибудь». Но Руслан не успел ничего предпринять. Неожиданно из-за угла выскочили три большие собаки. С громким лаем они неслись прямо на мужчину. «Сейчас он и на собачек накричит», — предположила Жанночка. Но, вопреки ее ожиданиям, мужчина совершенно обмяк. Его гнев полностью испарился, а на лице проступил страх. «Э-э-э!» робко произнес недавний крикун, стараясь отойти подальше от собак. «Они не тронут!» — послышался голос хозяйки, догонявшей псов. Немного придя в себя, мужчина взглянул на хозяйку и разразился гневной репликой теперь в ее сторону. «Ты почему собак отпускаешь?» «Их нужно на привязи водить!» Он хотел еще что-то добавить, но не успел. Собаки, услышав крик, злобно зарычали и начали оттеснять его к стене. Крикуну вновь пришлось сменить гнев на милость и мягко попросить девушку. «Забери своих собачек!» «Ко мне!» — скомандовала она. Три огромные собаки тут же послушались и, оставив мужчину в покое, бросились к своей хозяйке. Тот с облегчением выдохнул. Он вновь повернулся к мальчику и замахнулся, чтобы ударить сына. И в эту минуту подоспел Руслан. Он крепко взял мужчину за локоть и твердо произнес. «Никогда!» «Слышите?» «Никогда не поднимайте руку на ребенка!» Тот растерянно посмотрел на Руслана. Мальчуган поднял голову и удивленно уставился на своего защитника. «Что такое?» — возмутился мужчина. «Не смейте бить ребёнка», — отчётливо повторил Руслан и, вспомнив собак, бросившихся на незнакомца, продолжил. «Почему вы только что не кричали и не били собак, напавших на вас?» «Потому что знали, что эти псы точно дадут вам сдачу». Мужчина начал морщиться. Ему явно не нравилось то, что говорил Руслан. Но отец Жанны уже не мог остановиться. Он чувствовал, что должен защитить ребёнка. «А этот мальчишка совсем маленький», — продолжал Руслан, «и пока не может постоять за себя, дать отпор. Вы срываетесь на нём, потому что он слабее и не может себя защитить?» Лицо незнакомца внезапно просветлело. Теперь он смотрел на Руслана с удивлением и какой-то болью в глазах, но недолго. Понимание быстро сменилось раздражением, и мужчина езвительно произнёс: ты что, учитель?" "Да", подтвердил Руслан, чувствуя, как у него из глубины души идёт ответ. "Я учитель". "Ну если ты такой умный, то научи моего сына быть мужиком", произнёс незнакомец. "Что он ноет как баба, и уже целую неделю достаёт меня своим мороженым. Я ему объясняю, что денег и так нет". «А он тут еще мороженое клянчит!» «А вы бы попробовали вместо трех бутылок пива купить две», — спокойно заметил Руслан. «А на сэкономленные деньги купить мороженое сыну. Тогда, возможно, он бы и не вел себя, как баба». Незнакомец тут же фыркнул. Слова Руслана ему не понравились, но отвечать он не стал. Да и что он мог сказать? Любитель пива отвернулся, дернул сына за руку и произнес, обращаясь к нему. «Все! Пошли домой!» Когда Руслан и жаночка отошли от незнакомца с мальчиком на приличное расстояние, девочка произнесла. «Папочка, а почему другие папы такие злые? Неужели они совсем не любят своих детей?» «Не знаю, доченька», — пожал плечами Руслан. «Сам не могу понять. Мне кажется, что они любят своих детей, но, наверное, не научились правильно выражать свою любовь. Не дожидаясь вечера, Руслан сделал в своем дневнике новую запись. «Второе декабря. Сегодня мы с Жанночкой стали свидетелями физического насилия. Отец кричал и бил ребенка. Это было ужасно. Жанночка очень расстроилась, и я чувствовал, что должен защитить мальчугана. Но я не знал, что сказать и с чего начать». Именно в эту минуту прибежали три огромных пса и набросились на незнакомца. Тот мгновенно замолчал. Вот тогда у меня в голове все разложилось по полочкам. Итак, почему родители поднимают руку на детей? Во-первых, наверное, потому что они и понимают свою неправоту, но не способны признать. А когда ребенок им указывает на это, они начинают раздражаться и злиться. Во-вторых, потому что они чувствуют свою силу и безнаказанность. Ребенок мал, он не способен дать сдачи, легко нападать на беззащитного. Казалось бы, какой выход из этой ситуации? Как защитить малыша? Даже не знаю, как у меня это получилось, но я дал понять мужчине, что и над ним есть сила. Что он тоже может оказаться в шкуре беззащитного ребенка. И этот незнакомец меня понял. «Ты что, учитель?» — спросил он меня. А я ответил «Да, учитель». Соврал? Нет. Не знаю, откуда взялось это чувство, но в тот момент ощущал на все сто процентов, что я учитель.